Глава двенадцатая. В ледяной обители Опять озеро, Аурика скривилась. Еще свежо было в памяти ее неудачное купание в лесном пруду. На сей раз оно замерзшее. Льер усмехнулся. Правда, в нем магия тоже есть, но совсем другая, местная. Разве в закрытом мире может быть магия? Он ведь потому и закрытый, что в него ни одно магическое веяние проникнуть не может. «Ну, если только никаких трещин в его границах нет!» Драконица пожала плечами. «Эта магия не внешняя, она их собственная», чародей ответил и загадочно улыбнулся. «Их? Кого еще их? Опять эти ваши неопределенные местоимения?» Драконица была напугана и оттого злилась. «Ты же сказал, что этот мир необитаем!» «Так и есть!» Льер кивнул и умолк. Аурика только скрипнула зубами, покосилась на Ренфри, но тот выглядел спокойным. Видимо, привык за столько лет к чудачествам своего учителя. Интересно, сколько все-таки времени они здесь провели? Внешне Ренфри казался совсем юным, ровесником Аурики или даже младше. Да Ильер не выглядел стариком, не старше братьев Аурики, разве только волосы седые. У Антараса они тоже были седые, и у Гора была седая прядь, но они оба были драконами и выглядели сильно моложе своих лет. Альер — человек. Или возраст свой он тоже заморозил вместе с сердцем? Девушка не удержалась и фыркнула своим мыслям. — Из тебя определенно получается весьма милый чайник. Альер тоже фыркнул, передразнивая Аурику. — Чего? Девушка недоверчиво покосилась на чародея. Казалось, в окружении ледяной магии, темноты и холода пещеры у него улучшилось настроение. «Давай без этих вот штучек. То ты просишь меня быть сдержаннее, то сам так двусмысленно теперь шутишь». «Действительно, извини», — Льер посерьезнел. «Это я от красоты просто голову потерял». «Да, красиво вокруг». Аурика хмурым взглядом окинула окружавшие их магические узоры. «И вокруг тоже». Мужчина проговорил это очень тихо, Аурика только раздраженно дернула плечом, не расслышав его. Драконица теперь шла первой. Ей хотелось показать Леру, что она храбрый дракон, королевская дочь, а вовсе не глупая напуганная девчонка, влюбленная к тому же. Аурика покосилась на спутника через плечо. Ну вот, призналась, самой себе, влюбилась. И опять так неудачно. В черствого, циничного, грубого мужчину, к тому же человека. К тому же с ледяным сердцем и приданным в виде пугающего ледяного монстра. И непроизвольно Аурика снова фыркнула, на что тут же прилетел ответный смешок сзади. «Прости, не смог удержаться», — Льер опять улыбнулся. «А теперь замри» и Аурика тут же застыла на месте с поднятой ногой, боязливо покосилась на подошедшего чародея и отступила, чтобы оказаться чуть позади него. «Что здесь?» Глаза Аурики не видели никаких новых странностей, все тот же запорошенный снегом пол и переливающиеся узоры на стенах. Нольер Льер поднес ладони к рту и подул на них, словно сдувая невидимую пыль. Поднявшийся от его выдоха ветерок, Мгновенно обрел силу и, сорвавшись с его рук, начисто разметал в стороны, лежавший перед путешественниками снег. Перед ними, от края до края пещеры, раскинулось огромное замерзшее озеро, гладкое словно зеркало. Почуяв магию льера, в глубине водоема вспыхнул крошечный огонек, затем еще один, и мгновение спустя вся поверхность льда озарилась неярким матово голубым сиянием ох аурика снова задохнулась от восторга нравится чародей прищурился да драконица кивнула все таки здесь очень красиво хоть и страшновато бывает добавила она смущенно нам нужно на ту сторону льер подбородком указал на дальний край озера «Ваша Исси, видимо, бежала, сломя голову и не разбирая дороги». «Где же тогда ее следы?» Аурика оглянулась и только охнула. «На снегу позади них тоже не было ни единого отпечатка, словно по нему и не проходил никто». Эльер усмехнулся. «Хорошо, что взяла левее и уткнулась в тупик. Забилась в уголочек и сидит там теперь боится. Чего ей бояться?» Он спросил словно сам себя и пожал широкими плечами. «Ушла бы она направо в лабиринты, в жизни мы бы ее не нашли. Не остается следов на этом снегу, элементаль все подчищает. Кто в его лапы попадет, он того ни за что не отпустит». Словно в подтверждение его словам из темноты снова раздался глухой вздох, словно где-то в мрачной холодной глубине грустил кто-то большой и очень несчастный. Аурика поежилась. А этот лед э, крепкий! Она шагнула вперед и осторожно попробовала лед, обутый в сапожок ногой. Выдержит нас? Тебя точно выдержит. Ты стройная, словно сосенка. Драконица невольно покосилась на спутника через плечо. Это опять был комплимент? Или теперь они просто мерещатся ей в каждом его слове? А тебя. Она спрятала смущение за озабоченным тоном. «И меня выдержит», — он вздохнул. «Идем шустрее. Не нравится мне, как элементаль ворочается». «Где он ворочается?» Аурика непроизвольно оглянулась и прислушалась. Заунывный жалобный вой преследовал их все время пути, но она решила считать его завываниями ветра, поющего на обледенелых камнях и обломках льда. Это было, по крайней мере, не так страшно, как представлять себе огромного снежного монстра, грустящего где-то в глубине расщелины. Однако ответ чародея ее озадачил. В моем сердце. Ильер первым шагнул на лед. Под его ногой поверхность вспыхнула чуть ярче, и тут же снова потухла, чтобы опять вспыхнуть под следующим его шагом. Аурика осторожно двинулась следом. От ее шагов вспышек не было. Но зато лед угрожающе затрещал, несмотря на уверение Льера в ее стройности. Сам он шел спокойно. Девушка быстро поравнялась с чародеем. Так ей казалось безопаснее. «Вообще по льду друг за другом не ходят». Он осуждающе покосился на нее. «Лучше держать дистанцию хотя бы в несколько шагов». «Ну и пожалуйста». Аурика снова фыркнула и показательно отшагнула от Льера назад. И каждый раз лед неприятно трещал, а из под ног драконицы разбегались мелкие трещинки. Ренфри бежал легкой трусцой, его тонкие лапки вовсе не оставляли никаких следов, ни магических вспышек, ни, тем более, трещин. Аурика шла очень осторожно и медленно, внимательно вглядываясь себе под ноги. Ильер довольно быстро ушел вперед. Девушка осталась один на один с мрачной красотой. Подземной ледяной пещеры. За ее спиной завывал ветер. Холода она не чувствовала, меховой плащ хорошо грел, но по плечам все равно бегали мурашки. Каждый раз Аурика стискивала зубы, убеждала себя, что она дракон, самое сильное колдовское создание во всех обитаемых мирах. Но это самовнушение плохо помогало. Своей магии драконица не чувствовала, магическое чутье ее было практически глухо. Единственным, что давало ей связь с магическим потоком, была слеза пламени, которая мягко мерцала внутри поиска девушки. Она уже почти решилась переступить через гордость и окликнуть Ильера, попросить подождать ее немного, когда под ногами в глубине замерзшего озера Аурика заметила движение и от неожиданности остановилась. Движение повторилось. Огромная размытая тень скользнула подо льдом, поднявшись к самой поверхности, и снова ушла в глубину. Льер! Аурика все-таки позвала чародея, но так тихо, что он верно не расслышал ее и не остановился. А к ногам Аурики поднялась еще одна тень, словно гигантский снежный кит плавал подо льдом, медленно и лениво. На сей раз тень замерла, и девушка попыталась разглядеть ее но силуэт искажался под толще льда. Казалось, что этот некто так же разглядывает Аурику, как и она его. Девушка даже наклонилась над льдом, чтобы лучше видеть. И в этот момент силуэт вспыхнул, осветив драконицу холодным голубым сиянием. Аурика отшатнулась и опрометью бросилась догонять Льера, уже не обращая внимания на зловещий треск под своими сапогами. Льер услышал шум и обернулся. Девушка с разбегу врезалась в чародея, и он подхватил ее в охапку, приподняв надо льдом. «Ты куда несешься, бедовая?» Несмотря на теплоту объятий, мужчина тут же начал отчитывать Аурику. «По льду нельзя так бегать. Под лед захотела провалиться?» «Не надо под лед!» Аурика мертвой хваткой вцепилась в Льера, еще не до конца понимая, от страха или от другого чувства. «Там они...» «Уже познакомились?» Против ожидаемого Льер улыбнулся и поставил Аурику на ноги. И ей пришлось разжать объятия. «Ты чего так перепугалась? Они безобидные, просто приплыли к тебе познакомиться». «Безобидные, говоришь?» Аурика с сомнением покосилась на место встречи. «Кто это?» «Местные духи, обитатели пещеры. Те, кому не страшен холод элементаля», — он добавил помрачнев. «Ясно», — драконица покраснела, пристыженная своей пугливостью. «Я просто от неожиданности». «Ну, разумеется», — Льер снова улыбнулся. Он вообще стал все чаще улыбаться, и не вымученной кривой ухмылкой, а самой настоящей человеческой улыбкой. Не успев подумать или остановить поток слов, Аурика выпалила. «У тебя очень красивая улыбка», и уставилась на чародея с испугом, Еще большим, чем только что мчалось от подледных духов. Льер открыл уже рот, собираясь что-то ответить, замешкался. И в этот момент раздался оглушительный треск. И по льду прямо из-под ног путешественников во все стороны побежали глубокие трещины. «А вот теперь бежим! Быстро!» Льер рванул Аурику за руку, и они помчались к противоположному берегу озера. А трещины преследовали их, и бежали они значительно быстрее, чем двое путешественников. Ренфри обогнал их на своих четырех лапах и теперь несся далеко впереди. Для него спасительный берег был уже близко. Аурика в который раз уже пожалела, что ей недоступен драконий облик. Как было бы просто расправить крылья и в один взмах преодолеть опасность? «Прыгай!» — чародей бросил на ходу и дернул Аурику, заставляя прыгнуть. И вовремя, прямо перед беглецами раскололась трещина. Она мгновенно расширилась, и они едва-едва успели допрыгнуть до противоположного ее края. Аурика поскользнулась на ледяной кромке и чуть не сорвалась назад. Но Льер удержал ее за руку, и они снова побежали. Зеркальная поверхность озера в одночасье превратилась в ледяную мозаику. Льдины откалывались друг от друга, дробились все мельче и мельче. «Не успеем». Льер резко затормозил и свернул в сторону, потому что путин преградил очередной разлом, перепрыгнуть который они уже не успевали. Теперь им приходилось постоянно прыгать, перескакивая с льдинки на льдинку. Они угрожающе качались под ногами, некоторые переворачивались после их прыжков, и твердой опоры становилось все меньше. Ренфри уже добежал до безопасного места, и теперь беспокойно носился вдоль берега, то и дело останавливаясь, поднимая лапу и поскуливая, глядя на озеро. Точно верный пес с нетерпением ждущий своего хозяина. «Заколдуй его обратно!» — Аурика крикнула на бегу. «Кого?» — Льер не понял ее. «Озеро! Заморозь его обратно! Ты же ледяной чародей, тебе такое должно быть под силу!» «С берега непременно заморожу». «Когда добежим?» Льер процедил сквозь зубы и больше не разговаривал, чтобы не тратить дыхание. Они не добежали. Лед треснул прямо под ногами беглецов, и они со всего маху влетели в ледяную воду, уйдя в нее с головой. От неожиданности Аурика выпустила руку Льера и принялась барахтаться, пытаясь выплыть на поверхность. Спустя пару ударов сердца ей это удалось. На расстоянии вытянутой руки от нее из воды вынырнул чародей. Вода была обжигающе холодной, и в отличие от лесного пруда с магической трещиной на дне, магия не подогревала ее снизу. «Льер!» — Аурика жалобно пискнула и попыталась доплыть до чародея. «Стой!» — он одернул ее грубым окриком. «Плавать ведь умеешь?» «Умею!» — драконица действительно хорошо плавала. Так, по крайней мере, она про себя думала. Но вот уже второй раз в этом промороженном мире ее умение подводило ее. «Не приближайся ко мне. Вон большая льдина, видишь? Греби туда!» Льер махнул рукой на чудом сохранившийся большой обломок льда. И Аурика поплыла, раздвигая руками лед. Она двигалась судорожными толчками. Ноги у нее свело, и она закусила губу от боли. «Если бы король Алузар только знал, чем занимается его единственная любимая дочь, он бы точно сжег весь этот мир со всеми его снежными монстрами и элементалями. И вместе с Льером». Аурика крепче сжала зубы. «Хорошо, что он не знает». Плащ намок, стал тяжелым и мешал плыть, но драконица не решилась избавиться от него. Альдина была все ближе. Льер поглядывал на девушку, следя, чтобы она не отставала. И вот, наконец, пальцы Аурики вцепились в острый холодный край. Она попыталась выбраться на лед, льдина качнулась и провернулась под весом девушки, едва не утянув ее под воду. Льер только успел отскочить, чтобы не получить удар противоположным краем. «Ну что же ты творишь, дуреха?» Он прикрикнул на Аурику, отплевывающуюся от попавшей в рот воды и кусочков льда. «А что?» — драконья принцесса устала и уже плохо понимала, что именно ей нужно сделать. «Хватаемся с противоположных краев. Осторожно!» — чародей придержал льдину, останавливая ее качку. Аурика аккуратно схватилась за край, ожидая дальнейших указаний. «Вот так! Молодец!» — подбадривая девушку, льер в пару грибков оказался напротив нее. «Ложись на нее грудью!» «Медленно!» Аурика все делала, как он говорил. Льер тоже приналег на лед, уравновешивая вес драконицы. «Представь, что ты тюлень, и скользи вперед!» Чародей продолжал наставление. И Аурика представила, что она гладкий, толстый, лоснящийся овалень с выпученными глупыми глазами. И фыркнула с досады. «Вот ты ж чайник!» — Льер нахмурился. «Лезь на лед, кому говорю!» Одним слитным движением Аурика вытолкнула себя из воды, скользнула по льдине и оказалась в ее центре, лежа на животе. Льер остался в воде. «А как же ты?» Лицо чародея оказалось очень близко от лица драконицы, и теперь Аурика четко видела цвет его глаз. Темно-синий. «Двоих льдина не выдержит. Я отбуксирую тебя к берегу». Льер вытерпел ее испытующий взгляд и поплыл к берегу, толкая льдину перед собой и время от времени помогая себе магией. И только спустя несколько его грибков Аурика поняла, что было самого странного во всей этой ситуации. Никто не может смотреть в глаза дракону. Глазами драконов на смертных смотрит вечность, даже если этот дракон всего лишь юная самочка. Никто, кроме ее истинной пары. Аурика плыла на льдине лежа нос к носу с Льером. Ей было неловко и любопытно одновременно. Она то и дело принималась рассматривать его лицо. Но стоило мужчине заметить ее изучающий взгляд, как она отводила глаза, чтобы снова разглядывать его, как только льер отвернется. Все-таки он был красив, хоть светлые покрытые инеем брови и бледные губы делали его внешность странной но теперь она больше не казалась драконицей страшной или отталкивающей. Аурику так и подмывало протянуть руку и стереть ини с его лица, но она прекрасно понимала, что чародею такое не понравится, поэтому она терпела и продолжала из-под тяжка разглядывать своего спутника. Довольно быстро Льер отбуксировал льдину к берегу, и Аурика соскользнула со своего сказочного кораблика. Ренфри тут же бросился ей в ноги, едва ли не виляя хвостом от радости. Плаща у реки вымок и оттягивал плечи тяжелым грузом. Драконица скинула его и собралась уже посушить с помощью магии, но в этот момент из воды выбрался Льер и грубо толкнул ее поднятую для колдовства руку. Сказал же, не колдуй здесь. Девушка обиженно поджала губы и показательно потерла запястье, по которому пришелся удар тогда быть может ты сам высушишь нашу одежду может и высушу а ты быть может он не успел договорить и согнулся в приступе сухого кашля аурика только закусила губу от беспокойства ее неумелое лечебное колдовство помогло льеру встать на ноги но купание в ледяной воде явно не пошло ему на пользу и болезнь вернулась тебе нужно высохнуть и согреться девушка недовольно хмурилась глядя как чародей с трудом переводит дух после приступа кашля Ты все еще болен Мне нужно поскорее найти вашу снежную бабу льер исподлобья покосился на аурику И синий баба она проворчала недовольно, но беззлобно злиться на льера в этот момент она просто не могла давай я все-таки давай без давай. Льер не дал ей договорить и звонко хлопнул в ладоши. Звук его хлопка принялся скакать между стен пещеры, искажаясь, то затихая, то усиливаясь. Аурика непроизвольно водила головой из стороны в сторону, словно следила за перемещением прыгающего мячика. И сама не заметила, как оказалась в сухой одежде. «Ой, уже!» Она растерянно потерла высохший в своей куртке. Льер не ответил. Он снова исполнял свой диковинный танец. Его плавные движения так гармонично смотрелись на фоне обледеневшей пещеры, на сводах которой мерцали колдовские огни, что Аурика опять залюбовалась. И уже готова была еще раз простить ему все его резкие слова. Снежный чародей на миг замер и слегка топнул ногой. Из-под его стопы в сторону озера побежала изморось. Вода у берега мгновенно покрылась литком, и очень быстро лед сковал все озеро целиком чтобы на обратном пути время не тратить он ответил на невысказанный вопрос аурики идем ваша снежная девочка там он махнул рукой в сторону огромного сугроба занимавшего всю левую половину пещеры здесь уже недалеко аурика лишь удивлялась откуда в подземной пещере могла взяться такая внушительная куча снега не туда смотришь Казалось, Льер прочитал ее мысли. Или же просто заметил, как она недоуменно вертит головой и ткнул пальцем вверх. Немного в стороне от сугроба виднелся темный провал отдушины. «Во время сильных штормов сюда наметает снег с поверхности», чародей продолжал пояснять, хотя Аурика и не просила его об этом. «Выглядит довольно любопытно, когда из дыры в потолке сыплет снегом точно мукой из сита». «Ты бывал здесь во время снежных штормов?» Драконица внутренне содрогнулась, представив, каково это идти до разлома по равнине под порывами ледяного ветра. Льер только пожал плечами. «Это мой мир. Я должен знать, как здесь все устроено». «Зачем?» Аурика даже остановилась от удивления. чародей тоже остановился и, недоуменно вскинув брови, посмотрел на драконицу. «Не понял». «Этот мир — твоя тюрьма. Зачем тебе изучать его?» Льер нахмурился, задумавшись, затем улыбнулся. «Любопытство. Я же чародей, ученый, исследователь. Я должен понимать, как устроен мир вокруг меня. Это ты колдуешь по наитию. Для тебя магия так же естественна, как дыхание. А для человеческих волшебников магия — это сложная наука». «И чтобы творить волшебство, я должен понимать, как оно работает». «Уяснила?» Он улыбнулся еще шире, видя, как недоумение на лице Аурики сменяется пониманием. «Такое серьезное выражение очень странно смотрится на таком милом личике». И, не дожидаясь драконицы, направился дальше, оставив ее гадать, был ли это снова комплимент, или же ей опять почудилось желаемое. «А вот и наша потеряшка». Голос чародея заставил Аурику вздрогнуть, и она поспешила догнать его. Исси сидела прямо на куче снега, сжавшись в комочек и обхватив коленки руками. Сердце Аурики захолонуло от тревоги. «Она замерзла! Исси!» Драконица рванулась к девочке, но Льер удержал ее за руку. Услышав свое имя, Исси вздрогнула и подняла голову. Она явно плакала. На ее лице намерзли ледяные дорожки из слез, которые не таяли. Иси, Аурика снова позвала девочку. Мы так волновались за тебя. Иди сюда. Драконица протянула руку, но Иси неожиданно отпрянула от нее и попыталась задом заползти выше на сугроб. Не подходите ко мне, не трогайте меня. Ты чего, Иси? Аурика проговорила с недоумением, но руку опустила. «Мы пришли за тобой. Пойдем домой, то есть в избушку. Там тепло и чай горячий». Стоило Аурике произнести последнее слово, как ледяная девочка взвизгнула словно от страха и поползла еще выше. У нее это не очень хорошо получалось. Снег под ней ссыпался вниз, и она тоже съезжала все ниже и ниже. «Погоди, золотце». Льер отстранил Аурику в сторону. И очень серьезно посмотрел на Исси, словно пытался просветить ее взглядом насквозь. Не пугай, ребенка. Но ты же сам сказал, что она не. Аурика прошептала одними губами, но вовремя сообразила прикусить язык. Как же ты забралась в такую даль, малышка? Льер опустился на корточки и теперь смотрел на Исси, задрав голову вверх. Тебя кто-то проводил? Никто меня не провожал. Девочка с сомнением покосилась на чародея. «Я сама шла, и вдруг провалилась под снег. Я очень долго падала и приземлилась на этот сугроб. И здесь было так темно и страшно!» Она заплакала, и Аурика опять рванулась к ней на помощь, но Льер снова не пустил ее. «А ты никого здесь не видела?» Чародей продолжал допрос, незаметно приближаясь к девочке. Она шмыгнула носом, утерлась рукавом и кивнула. «Видела. Он был немного похож на тебя, но только большой и страшный. И очень холодный». Льер многозначительно посмотрел на Аурику. «Он тебя не обижал?» Аурика не смогла промолчать. исси помотала головой. «Нет. Зачем ему? Я ведь такая же, как и он, холодная. Без души, без сердца». Девочка всхлипнула и снова залилась ледяными слезами. «Неправда, сердце у тебя есть!» Льер попытался утешить ее, но она прервала его на полусловие. «Ледяное! И вообще, уходите! Оставьте меня тут! Я засну и снова стану снегом! Так не страшно и не холодно! Я уже почти спала, когда вы пришли и разбудили меня!» Аурика услышала короткий влажный хруст за спиной. Резко обернулась и едва не столкнулась с Ренфри. Он обернулся человеком и принялся карабкаться по сугробу к своей снежной девочке. «Вот не слух! Это была последняя рубашка!» Льер в сердцах мотнул головой, но Ренфри не слушал его. «Исси!» — он тихонько позвал ее, и девушка отреагировала на его голос, перестала плакать и подняла голову. «Исси, прости меня!» Это я виноват. Иси, я не хочу, чтобы ты опять стала снежной бабой. Слезай оттуда. Пойдем домой. Он протянул руку к девочке, застыв на сугробе в неудобной позе. Не хочу бабой. Девочка недовольно нахмурилась и тоже потянулась к Ренфри. В этот момент Льер тихонько топнул ногой. Снег под юношей и девушкой просыпался, и они в обнимку кубарем съехали к основанию сугроба.